Глава 26. Пандемониум. Майми сама была удивлена тому, что смогла нормально поспать, хотя в прошлый раз ей это удалось трудом из-за окружающих их звуков. Скорее всего, в этот раз ей было намного спокойнее из-за того, что Валифор применил защиту. Даже несмотря на тот факт, что рядом, по словам Йена, находилась ярмарка оборотней. Девушка вздохнула, понимая, что все же проснулась слишком рано. Она медленно вышла из палатки, размышляя обо всем, что с ней здесь произошло. Некоторые мысли никак не покидали ее голову. Почему мама и Исмаэль не говорили ей об отце? Кто вообще такой Самоэль? Почему он пытается поймать маме? Но вместе с этими мыслями приходили еще и другие. Почему Иен продолжает так заботиться о ней, хотя не обязан? А еще было очень страшно думать о том, какие проблемы их ждут из-за того что маме взяла Люсю с собой. Девушка и подумать не могла бы, что эта маленькая девочка окажется правителем ада. В этом мире действительно все странно. Но может ли так оказаться, что этот мир — именно то место, которому она принадлежит с рождения? Возможно, то, что она жила на земле с мамой, было ошибкой. Маями быстро выбросила из головы все эти угнетающие мысли и поняла, что проснулась последней. «Выспалась?» Поинтересовался Ян. Ну да, немного неуверенно ответила ему девушка. Отлично, потому что после завтрака мы уходим, кивнулся до волосы. А ты? спросила Маймя. Что я, я тоже иду, не понял Ян. Ты выспался? уточнила девушка. Ну да, казалось, что Ян просто передразнил недавнюю интонацию девушки, заставив ее нахмуриться. Я ведь серьезно спросила. Немного обиженно буркнула Майми. А я несерьезно ответил. Ян не понял претензии. Это вообще важно? Конечно важно. Возмутилась она. Ты ведь постоянно ходишь, зеваешь, словно зомби какой-то. Зомби не зевают, они вообще не дышат, поправил Ян. А может оставите свои семейные разборки на потом? Скучающим тоном предложил Нергал. Майми эта фраза выбила из колеи, заставив смутиться. Но Ян лишь пожал плечами, отчего Валифор прыснул и отвернулся. Почему он так на это реагирует? Они быстро позавтракали, и Тора уничтожила лагерь. «Если поспешим, то, может, успеем в Пандемониум еще до темноты», — подытожил Ян. «А как он выглядит?» — решила поинтересоваться Майами. «Кто?» — не понял Ян. «Ну, Пандемониум этот». Девушке стало очень интересно, какая же в аду столица. «Как город?» — усмехнулся Валифор. «Неужели в нем ничего особенного?» — уточнила она. «А что именно ты считаешь особенным?» — спросил Красноволосый. «Не знаю», — опешила девушка. «Тогда не задавай глупых вопросов», — посоветовал Йен. «Сама все увидишь». Это прозвучало как-то обидно. «Когда вы не знали, что такое похороны, я почему-то не называла это глупым», — буркнула Майя. Ей внезапно захотелось, чтобы рядом оказался Исмаэль, который наверняка бы ответил на все ее вопросы. Ну или хотя бы на часть. Остаток пути Майами вопросов больше не задавала. Они отправились вдоль реки, вскоре совсем покинув редкий лесок. Какое-то время пришлось идти по открытой местности, а вскоре вдалеке показались первые здания. Столица даже издалека выглядела просто огромной. Она была расположена у самого подножия горы, которая тоже была усыпана различными зданиями. В отличие от предыдущих городов и деревень, здесь все дома состояли из камней и были не ниже, чем в два этажа высотой. К столице подходила дорога, которая начиналась с моста, перекинутого через реку. Она была сделана из светло-голубоватых, ровно обтесанных камней. Никакой стены или забора вокруг города не наблюдалось, но улицы были вымощены все тем же камнем, делая передвижение по городу намного комфортнее. Вывески здесь представляли из себя не просто прогнившие дощечки, которые сам хозяин заведения Наска расколотил вместе и от руки что-то написал. Здесь все вывески и таблички были окантованы железными оправами, а надписи и рисунки были выполнены более аккуратно. Между некоторыми домами даже не было никакого пространства, они просто стояли встык друг к другу, напоминая майами квартиры в городе, и, скорее всего, она была права на этот счет. Также на улицах наблюдались железные кованые столбы, наверху каждого из которых были стеклянные сферы. Видимо, ночью они светились, выполняя функцию фонарей, но смотрелись как-то более изящно, нежели в шоуле или Дисе. Город был очень оживленным. Здесь постоянно кто-то куда-то спешил, а по широким улицам даже проезжали верхом. Это очень сильно напоминало города на земле, но все же отличалось от них. Еще Майми заметила несколько демонов в одинаковых одеждах, будто бы в какой-то форме, и тут же стало интересно, кто это такие, ученики какого-то заведения? Здесь вообще есть школы? Знаешь, Нергал догнал Яна, который шел впереди. Может, стоит свернуть в главных улиц? Зачем? Не понял Ян. Учитывая мою репутацию здесь, Нергал кивнул головой в бок, указывая на парочку демонов в одинаковой форме которые внезапно остановились, проводив их компанию заинтересованным взглядом. Черт, я вообще понятия не имею, где искать этого Гектора, буркнул Ян, все же сворачивая на менее оживленные переулки. Зайти в какой-нибудь бар или таверну, предложил Валифор. И узнать там? Раньше Гектор жил в большом особняке с восточной стороны горы, вспомнила Тора. Наверняка он все еще там. Ты уже была у него, уточнил Ян. «Когда-то давно», — Рыжая кивнула. «Ладно, тогда веди», — Ян уступил ей. Девушка старалась выбирать менее людные улицы, но на главную площадь им все же пришлось выйти. Здесь стоял огромный фонтан, украшенный какой-то статуей, сделанной из мрамора. Майами задрала голову, чтобы рассмотреть ее. Это был какой-то мужчина с очень приятной внешностью. Немного вытянутое округлое лицо, прямой нос, аккуратно уложенные волосы. У мужчины было очень странное выражение лица, он будто бы приятно улыбался, но эта улыбка почему-то вселяла в Майями страх. Из-за нее казалось, что эта статуя сделанная из черного мрамора на самом деле живая. Девушка даже чуть не врезалась в кого-то, засмотревшись, но Ян вовремя оттащил ее в сторону. Не зевай, сказал он. Ян, кто это?, спросила Майями, указывая на статую. Сама догадайся. Недовольно ответил он, бросив туда беглый взгляд. Майми еще раз мельком посмотрела на статую, но свою догадку вслух произнести так и не решилась. В какой-то момент ей показалось, что они покинули город, потому что дома стали встречаться реже. Но на деле они просто вошли в другую его часть, забитую красивыми особняками, огороженными высокими каменными заборами. Одни особняки были поменьше, другие вовсе представляли из себя замки, хотя ни один из них все равно бы не сравнился с тем, что стоял на вершине горы. То огромное строение было видно уже с тех пор, как они вошли в город, но только подойдя ближе к подножью горы, можно было понять, насколько то строение огромно. Оно так гармонично вписывалось в гору, что казалось, будто это просто ее часть. Возможно, тот замок действительно был просто вытесан из горы. Вскоре Тора остановилась перед одним из особняков Он также, как и все, был огорождён каменным забором, в центре которого виднелись кованые из какого-то черного металла ворота, открывающие вид на вход и часть сада. Особняк был просто огромен, страшно представить, сколько же внутри комнат, а перед ним были высажены какие-то необычные цветы, обрамляющие тропинку к дому. По бокам можно было увидеть вишневые деревья, увешанные темно красными плодами, а также, на удивление, маями ананасовые кусты. Девушка была неуверена, что это и правда вишни и ананасы, но эти плоды были очень похожи на это. Тора протянула руку к воротам, но тут же отдернула ее, словно обжигаясь. «Вот чёрт! Огненная защита!» — выругалась она. «Похоже, он не очень любит гостей». «Кто бы их вообще любил?» Ян закатил глаза и подошел к воротам. Он схватился за одну створку и потянул ее на себя, открывая ворота и совершенно не обжигаясь. «Удобно быть тобой», — усмехнулся Валифор. Они вошли на территорию особняка и подошли к дверям, думая, что теперь как-то придется войти внутрь без спроса, но делать этого не пришлось, потому что на пороге появился недовольный демон. моя медала бы ему лет сорок максимум, каштановые волосы были тронуты легкой сединой, а лицо казалось очень суровым и даже сердитым. Впрочем, хозяин наверняка был сердит. «Но я-то думал, кто посмел мою защиту обойти», — недовольно сказал он, накидывая компанию взглядом. «А тут огненный демон. Знал же, что рано или поздно так будет, но поленился удвоить руны. И вот, пожалуйста, разворачивайтесь и уходите. Я свои знания больше не продаю и тем более не раздаю. Никому не помогаю». «Тебе тут на реку подарок передала?» Сказал Ян, отвязывая флягу от пояса маями и протягивая ее недовольному хозяину. Нареку. Гектор нахмурился, беря флягу в руки. Он открутил крышку, понюхал, сделал один глоток и тут же поморщился. Ну, и правда ее пойло, довольным голосом сказал он. Что же вы сразу не сказали, что от нее? Ладно, так и быть, проходите. Рассказывайте, зачем пришли, как она там поживает? Давно уже в гости не заходила, и я все никак не вырвусь. Эх! Давно надо было к ней в ДИС съездить. Гектор после одного глотка заметно повеселел, растеряв всю свою суровость и недовольство за пару секунд и пропуская всех гостей внутрь. Они оказались в огромном вестибюле, где были две винтовые лестницы, ведущие на верхние этажи. Но гектор повел их в правую дверь, приглашая в очень уютную гостиную. На полу лежала огромная шкура какого-то зверя. Потолок украшала люстра, явно выкованная из золота. У дальней стены находился камин, перед которым стоял небольшой каменный столик. Вокруг него был удобный кожаный диван и несколько таких же кресел. Одна стена была полностью забита книгами до самого потолка. Рядом с камином стоял небольшой деревянный буфет, в котором сквозь стекло виднелись различные стаканы. Еще у одной стены стоял большой стол из темного дерева, на котором были разложены какие-то чертежи а в углу комнаты стоял очень красивый рояль, сделанный из красного дерева и украшенный резьбой. «Присаживайтесь», — услужливо предложил Гектор, направляясь к буфету за стаканами, хотя сесть никто не решился. «Составите мне компанию и все расскажете». «А можно как-то без этого?» — решил уточнить Нергал, привлекая внимание демона к себе. «Ого, кого я вижу!» Гектор удивился, похоже, совсем не удосужившись рассмотреть, кто же к нему пришел. Ну да, мог бы догадаться, что сановья на реку принесут ее отменный самогон. Ох, правда, не ожидал, что вы вдвоем придете. Гектор перекидывал удивленный взгляд с Яна Нанергала. Помнится мне, ваша матушка говорила, что вы не ладите, вспоминал он и задержал взгляд на еня. Хотя младшего признаться я вижу впервые. Пап! «Ты его знаешь?» — шепотом спросила Руря. «Конечно, он меня знает», — возмущенно ответил Гектор вместо блондина. «Когда-то он тоже был у меня честным гостем». «Нет, простите, не могу вспомнить», — ответил Нергал. «У меня проблемы с памятью». «Так я памятью не занимаюсь», — Гектор хохотнул. «А вот твоя мама вполне. Зачем бы я присылать тебя ко мне тогда? Не понимаю». «Я здесь чисто за компанию», — Нергал пожал плечами. «Довольно странная компания, надо признать». Гектор, наконец, обратил внимание на остальных, задержав взгляд на Майами чуть дольше, а потом сделал глоток из фляги. «Ладно, я слишком много болтаю. Сами объясняйте, зачем здесь, мне надоело гадать». «Мы здесь из-за этой девушки», — Ян слегка подтолкнул Майами чуть вперед. «Нужно выяснить, кто она». Я же сказал, что памятью не занимаюсь, Гектор раздраженно выдохнул. Не память, а способности, уточнил Ян. А в этом плане, Гектор кивнул и снова окинул Майме взглядом. Девушка сжалась от испуга. Зеленые глаза демона осмотрели ее с ног до головы, после чего он почему-то нахмурился. Интересно, притянул он и обошел майме со всех сторон. Даже в какой-то степени невозможно. Это плохо? Тихо спросила Майми. Это интересно, поправил ее Гектор. Что именно интересного? раздраженно спросил ен. Во-первых, то, что она демон всего наполовину, ответил тот, отложив лягу на стол. Во-вторых, что ее демоническая половина состоит из эм, пятерых разных демонов. Простите, Майми опешила. Да, это требует более детального рассмотрения, бубнил Гектор, продолжая ходить вокруг девушки. Интересно. Огонь, вода, воздух, но нет земли. Вместо нее защита и энергетическая атака. Интересно. Майми стояла в растерянности, выслушивая слова демона, пока он просто ходил вокруг нее. Простите! А как вы, собственно, это все определили? Рури нахмурилась. Глазами, деточка, глазами. Гектор тут же перевел взгляд на подростка. Просто глазами. Рури фыркнула. Как-то слабо верится. Ну что ж. Гектор скрестил на груди руки и посмотрел на Рури более внимательно. Ты тоже не совсем демон. Тебе у нас подвластен властин лед, а еще превращение в кошку. А вот и нет. «Я не умею в кошку превращаться!» Девушка усмехнулась. «Фигня, все ваш взгляд, значит. Ничего вы не видите!» «О, нет!» Гектор рассмеялся. «Способность у тебя есть. Просто тебя не научили ею пользоваться, вот и все. Такая же, как и у этих двоих». Мужчина ткнул пальцем в нергалые Яна. «Это у вас семейное?» Гектор отмахнулся, тут же потеряв интерес к Рури. «А мне-то что делать?» Испуганно спросила Майми: "Почему так много всего? Как мне этим пользоваться? Я вообще могу это все использовать?" "Думаю, что вполне", яктор кивнул. "Однако мне понадобится чуть больше времени, чтобы все получше разузнать. Все-таки такое я вижу впервые. Как это вышло? У вас было несколько отцов?" "Я, я не знаю. Нет, один был." Опешила Майми. Позвольте узнать хотя бы его имя, спросил Гектор. Самаэль, ответил Ян вместо Майме. Правда? Гектор удивленно вскинул брови. Очень интересно. Как же так вышло? Можете просто объяснить, что с этим делать? Раздраженно спросил Ян. Нам вообще-то нужно идти. Ну так идите, отмахнулся Гектор. А девушку оставьте здесь. «У меня уйдет минимум два дня, чтобы решить ее проблему. Да и вам тут безопаснее будет. Вообще не могу поверить, что вы все это время просто рядом с ней ходили». «Что за бред ты несешь?» — нахмурился Ян. «Хочешь сказать, что рядом с Майами опасно находиться? Почему?» — удивился Валифор. «Естественно, опасно», — Гектор кивнул. «Это же очевидно, впрочем. Не для вас. Что ж, ситуация такая». Ваша подружка активно накапливает внутри себя энергию, и как только она накопится, произойдет... Не знаю, что произойдет на самом деле. Ничего хорошего уж точно. Она же не использует ни одной из своих способностей, а значит энергия не уходит. Она уже очень сильно накопила. А тут кто знает, разозлите ее или напугаете, и получим очень мощное оружие, которое, скорее всего, убьет всех, кто сейчас здесь присутствует, а то и себя заодно. «Но я пару раз использовала силы», — жалобно сказала Майме. «Не знаю, как, правда». «Возможно, это были мини-выбросы», — задумался Гектор. «Тело пытается сбросить энергию, но что-то препятствует полному ее выходу». «Интересно». Он вновь принялся ходить вокруг Майми. «Отлично! Значит, мы тут застряли?» — недовольно спросил Ян. «Но если вам негде переночевать, то можете занять у меня свободную комнату», — отмахнулся Гектор. «Только не мешаетесь у меня под ногами. Или, как я сказал, можете идти погулять, а подружку оставить мне». «Я останусь тут одна?» — испуганно спросила Майя. Ян тяжело вздохнул. Он и подумать не мог, что все обернется так. «Я могу остаться с ней», — предложила Тора, правильно эстрактовав спешку Йена. «А вы с Валефором идите по заданию». «Позже просто вернётесь сюда. Можно же так?» «Как хотите», — отмахнулся Гектор, увлекшись делом. «Скажу своей помощнице, чтобы включила вас в белый список, чтобы мои ворота вас больше не обжигали. Думаю, что разговор с Фудо не займет много времени», — решил успокоить друга Валифор. «Майми, тебя так сойдёт?» — спросил Йен. «Если Тора останется с тобой, а мы позже вернёмся». «Да, думаю, да», — неуверенно ответила девушка. «Так, милочка, а ну-ка отложите страх», — строго сказал Гектор. «Я еще не успел понять причину». Майми выдохнула, пытаясь успокоиться, что было трудно, зная, что ты — ходячая бомба. «Мы постараемся быстрее», — пообещал ей Йен и перевел взгляд на Нергала. «А ты что будешь делать?» «Пойду гулять по улицам и привлекать к себе внимание карательного отряда», — съездил Нергал. «Он ведь тебе тоже сказал что-то сделать!» — сказал Йен. «Поэтому ты с нами и пошел. Значит, тебе в столице что-то нужно!» «Обижаешь, братик!» — Нергал усмехнулся. «Я же за тобой шастаю чисто, чтобы память вернуть. Но ну, если ты настаиваешь, что я могу с вами сходить сейчас...» «Нет уж!» — буркнул Йен. «Лучше жди здесь!» — Нергал лишь хмыкнул. «Почему ты не говорил мне, что я умею превращаться в кошку?» Взмутилась Рури, которая все это время сосредоточенно пыталась это сделать, но ничего так и не вышло. «Ты умеешь превращаться в кошку», — беспечно ответил ей блондин. «Довольно?» Рури обиженно ударила отца кулаком в плечо и отвернулась от него, скрестив на груди руки. Блондин недовольно потер ушибленное плечо. «Что же, решаете пока», — сказал Гектор и внезапно направился в другую комнату. «Сейчас приведу помощницу, не расходитесь пока что». Значит, я могу всех убить? сдавленно сказала Майя, смотря на свои ладони. Я настолько опасна. Ты серьезно из-за этого загоняешься? Внезапно хохотнул Нергал, отчего Ян посмотрел на него с удивлением. Каждый в этой комнате может всех тут убить при должном желании, вы в этом плане-то не особенная. Но я могу убить без желания, тихо сказала Майя. За все это время ты еще никого не убила, попытался успокоить ее Ян. Так что не думаю, что ты это сделаешь. Он же сказал сильно разозлить или напугать. И вообще сомневаюсь, что тебя можно сильно разозлить. Ты слишком добрая. Мне засчитать это за комплимент? нахмурилась Майя. Если хочешь, кивнул Ян. Нергал усмехнулся, отвернувшись. Ну, мы же с Майями тут сильнее всех получается? Внезапно спросила Арурия. «Это кто тебе такое сказал?» Пришла очередь Нергала нахмуриться. «Он сказал, что по легенде полудемоны даже сильнее сатаны», сказала Рури, ткнув пальцем в Красноволосого. «Значит, мы с Майми сильнее Люцифера?» «Ну да», — блондин снова усмехнулся. «Тебя напомнить, вчерашний вечер?» «Я просто растерялась», — оправдывалась Рури. «Да и на него просто магия не действует». «Чтобы стать сильнее сатаны...» «Нужно очень сильно постараться», — Нергал покачал головой в знак отрицания. «На самом деле, если по-честному, то ты тут не сможешь никого победить, не считая майами, конечно». «Ты считаешь меня слабачкой?» — сердито спросила девушка. «Нет, ты и есть слабачка», — ответил ей блондин. «Да ты даже не знаешь, на что я способна», — возразила Рури. «Я же выросла за шесть лет». «Стоп, ты сейчас издеваешься над собственной дочерью?» — спросил Ян, услышав знакомую интонации в голосе Нергала. «Именно, что издевается и выводит из себя», — кивнула Рури. «Опять пытаешься меня прогнать? Я думала, что мы этот вопрос уже решили». «Кажется, меня раскрыли». Блондин засмеялся, заставив всех, кто был в гостиной, посмотреть на него с удивлением и даже испугом. «Ты в курсе, что ведешь себя странно?» — спросила Рури. «Да». Нергал сжал губы. «В курсе». Теперь. Ты даже не заметил? Эта реакция испугала его дочь. А вот и мы. В комнату вернулся Гектор, ведя за собой свою помощницу. Ей оказалась невысокая блондинка с абсолютно черными глазами, острым носом, вытянутым лицом, маленькими пухлыми губами, немного полноватая, на вид не больше двадцати лет. Знакомьтесь, это Уна. Представила ее демон. «Уна, будь добра, выдай ребятам руну прохода, а потом мы с тобой займемся нашей пациенткой. Очень интересный случай тебе понравится». Блондинка кивнула, подошла к Ену и Валифору и протянула им руки. «И зачем это?» — с подозрением спросил Йен. «Учитель велел выдать вам руну», — бесцветным голосом ответила блондинка. «Именно это я и намерена сделать». Я осторожно пожал ей руку, Ничего не произошло, но когда она отпустила, на ладони Ена появился маленький витиеватый знак. То же самое она проделала с остальными, даже с Майами. «Ну вот, теперь вы можете уйти по своим делам, а мы займемся своими», — улыбнулся Гектор. Майми жалобно посмотрела на Йена. Ей было страшно оставаться без него, но сказать это она не посмела. Идем. Йен развернулся и направился к выходу. Чем быстрее уйдем, тем быстрее вернемся. Валефор бросил обеспокоенный взгляд на Нергала, который отошел к роялю, массируя виски, вздохнул и пошел за Иеном. А что вы вообще собираетесь с ней делать? решила уточнить Тора. Тебе тоже интересно, Гектор хмыкнул. Сначала выясним, как так произошло, что ней столько всякого полезного мусора, который мешает ей жить. «А далее попытаемся выяснить, как сделать так, чтобы это все можно было контролировать, ведь именно за этим вы ко мне явились». Майми кивнула, не особо уверенная в том, что ей вообще стоит здесь быть. «Так, приступим». Гектор кивнул своей помощнице, а затем обратился к Майми. «Нам придется пройти в мою лабораторию, уверяю, ничего страшного не будет». Майми помялась на месте, но не видела иного варианта, поэтому нехотя последовала за уной вместе с ними ушла и тора а гектор немного задержался в гостиной если хочешь можешь на нем сыграть сказал он эргалу который все еще стоял у рояля вдруг поможет Уна провела майме по вестибюлю где внезапно свернула к лестницам но прошла за них там оказалась арка выходящая на другую лестницу ведущую куда то вниз майми неуверенно остановилась на краю Пространство перед ней слабо освещалось магическими кристаллами. «Ему хоть можно верить?» — тихо спросила Майами, когда Тора с ней поравнялась. «Поздновато ты этим вопросом задалась», — также тихо ответила Тора. «Верить здесь никому нельзя, но кроме него тебе никто не сможет объяснить». Майами набрала в грудь побольше воздуха и начала спускаться по винтовой лестнице вниз. В итоге... Уна завела их в небольшое, но очень светлое помещение, напоминающее Майми больничные палаты на земле. Здесь была кушетка, каменный стол, какие-то ящики, несколько стульев, а на столе были расставлены какие-то приборы. «Нам нужен образец твоей крови», — сказала Уна, сверля Майми взглядом. «Ну, хорошо», — девушка кивнула. Блондинка жестом указала ей на стол, а сама взяла небольшой нож и склянку со стола. Так же, как и на реко, Уна порезала Майами ладонь, собирая немного крови в склянку, после чего поставила образец на стол. Майами уставилась на свою рану. «Скорость регенерации средняя», — внезапно прозвучал над ее ухом голос Гектора. «Запиши». Майами от этого вздрогнула, а она лишь кивнула и принялась записывать слова демона в какую-то книгу. Тора внимательно наблюдала за процессом. Рана на руке Майми действительно постепенно затянулась совсем. «Скажи, как так вышло, что ты совсем не умеешь пользоваться своими способностями? В своем то возрасте?» Гектор придвинул стул и сел напротив Майми. «Кстати, сколько тебе лет?» «Девятнадцать», — ответила она, а Уна тут же все записала. «Понимаете, я жила на земле с мамой». «Мне даже никто не говорил о том, что мой папа — демон. Я не знала». «Неведение — лучшее лекарство, по мнению людей», — закивал Гектор. «А что насчет вашего отца? Разве он не пытался вас ничему научить?» «Он ушел от нас, когда я была совсем маленькой», — сказала Майя. «Я не помню, как и почему это случилось, а мама мне не рассказывала. Он вернулся только недавно, но...» «Я не думаю, что он вернулся, потому что вспомнил, что у него есть дочь». Ему что-то от меня нужно, но я не понимаю, что». «Я бы на вашем месте тоже не понимал», — мужчина закивал. «Как можно было допустить такую роковую ошибку? В вашем случае было просто необходимо учить вас всему. Вы знаете, в каком возрасте демонята начинают обычно пробовать свои силы?» «От трех до шести лет», — ответил на этот вопрос Тора. «Самая поздняя девять». «А вам девятнадцать», — подытожил мужчина. И за это время вас никто ничему не учил. Вы жили, думая, что ничего не умеете, поэтому и не пробовали. Понятия не имеете, что при этом испытывается. А если у вас что-то и выходит, то ощущения настолько незнакомы, что ваш организм просто не в силах понять, что происходит». «И что мне тогда делать?» — неуверенно спросила девушка. «Для начала нужно изучить структуру вашей крови». Гектор встал с места и подошел к столу. «Уна, расскажи пока девушке вкратце основы». Блондинка кивнула и отложила книгу. «Обычно демоны используют для своей магии окружающую нас энергию», начала объяснять Уна. «В этом мире ее предостаточно, но это не значит, что можно бесконечно поглощать и применять ее. У каждого демона есть свой лимит, который, однако, можно увеличить. Если твоя внутренняя энергия иссякнет совсем, то ты умрешь. Это основное, что нужно помнить». Обычно демоны чувствуют свой лимит, но ты, как я поняла, вообще не понимаешь, что это такое. Нареко только сказала, что мои силы зависят от эмоций, буркнула Майями, не понимая практически ни слова. Это не совсем так, — он искривила губы. Любой демон может усилить или, наоборот, ослабить силу своей атаки в зависимости от некоторых эмоций. Злость, например, очень хорошо усиливает огонь, но его становится трудно контролировать при этом. Если в тебе существует пять различных энергий, то они, скорее всего, отличаются друг от друга, а разные эмоции просто по-разному на них влияют. Вот и выходит видимость того, будто все завязано на эмоциях. Тебе придется разобраться в своих потоках и понять, какой из них за что отвечает. Проще всего будет определить огонь. Она подошла к одному из шкафчиков и достала оттуда свечу. Она поставила ее перед маями. Тебе придется представить то, как горит свеча, заговорила блондинка. А потом нужно попытаться поджечь ее. Но я не умею, неуверенно сказала Майя. У нас в запасе много времени, безразлично сказала она. Хотя бы объясните, что делать, Майми немного запаниковала. Попробуй разозлиться, посоветовала Тора. Тогда это не будет иметь никакого смысла возразила Уна. «Но если это поможет, то почему нет?» не поняла Тора. «Потому что в таком случае ее способностями действительно будут управлять эмоции, а не она», строго ответила блондинка и внезапно взяла со стола нож. «Любой демон на самом деле владеет минимум двумя потоками энергии. один из них отвечает за регенерацию». Уна резко провела ножом по своей руке, оставляя глубокий порез и заставляя Майями испуганно выдохнуть именно то как демон умеет управлять потоками своей энергии в итоге определяет скорость его регенерации ее можно остановить совсем она сделала еще один надрез на руке а затем еще один можно ускорить можно заживить рану полностью а можно оставить след блондинка отложила нож вытянув вперед порезанную руку с которой теперь капала кровь моими сжала губы не в силах на это смотреть Но тут одна рана затянулась за секунду, в то время как вторая продолжила кровоточить, а третья в итоге превратилась в шрам. «Впервые вижу такое», — призналась Тора. «Как ты это делаешь?» «Управляю своими потоками, перенаправляя энергию для регенерации», — ответила блондинка, пока кровь все еще продолжала капать из ее раны. «Таким образом можно выбрать, какому ранению отдать большее предпочтение. Иногда это спасает жизнь. Но мы сейчас не об этом. Тебе следует понять и почувствовать, какой поток отвечает за огонь. «Легко сказать», — тихо буркнула Майя, уставившись на свечу. «Я все равно не знаю, как это делать». «Значит, будешь пытаться до тех пор, пока не получится». Уна пожала плечами. Нергал провел пальцами по закрытой крышке рояля, смотря на инструмент так, словно тот его загипнотизировал. «Ты ведь помнишь, как играть?» — тихо спросила Рури, подойдя ближе. Блондин кивнул и медленно открыл крышку. Он прекрасно знал, что клавиши сделаны из костей гидры, но не стал говорить об этом дочери. Он просто сел за рояль, словно боялся, что тот сейчас исчезнет, а потом пару раз нажал на клавиши, извлекая из инструмента звук. Ему внезапно стало стыдно. Он не мог вспомнить то, как его дочь делала первые шаги, Воспоминание о том, как она сказала первое слово, тоже затерялось где-то глубоко внутри, но это... Он уверенно опустил руки на клавиши и принялся медленно перебирать их, даже не стараясь что-то сыграть. Мелодия получилась как-то сама собой, будто руки просто помнили ее всю жизнь. Нергал был сильно удивлен тому, что игра дается ему так легко сейчас. Сначала он наигрывал мелодию лишь левой рукой, Но потом добавилась и правая, которая будто бы спешила, а левая напротив никуда не торопилась, извлекая низкие сильные звуки, в то время как другая рука наигрывала мелодию быстрее. Музыка разливалась по помещению, отражаясь от стен так, словно эта комната специально была создана для подобных концертов. Мелодия одновременно была медленной и успевала при этом ускоряться, заставляя блондина на какое-то время забыть о том, где он и кто он. Музыка становилась то тише, то громче, медленные моменты сменялись быстрыми, и все это превращалось в одну целую мелодию, от которой хотелось то ли засмеяться, то ли заплакать. Увлекшись, блондин сменил темп, и мелодия превратилась совсем в другую, а его пальцы так быстро сновали над клавишами, что у любого, кто наблюдал бы за этим, закружилась бы голова. На пару секунд не ргал замер, словно говоря о том, что закончил играть. Но внезапно снова сменил темп, теперь мелодия стала более ровной и медленной, а за руками уже было реально уследить. Рури затаила дыхание, невольно улыбаясь. Как давно уже она не слышала этой игры. И вот пальцы блондина последний раз ударили по клавишам, уже точно и логично завершая мелодию. В гостиной воцарилась тишина, которую Рури вскоре нарушила тихими, осторожными аплодисментами. Нергал будто бы очнулся от какого-то сна и поспешил закрыть крышку рояля, пряча клавиши. Я такой мелодии еще не слышала, улыбалась Рурия. Потому что я ее никогда не играл, тихо отозвался Нергал. Ты придумал я только что? Девушка удивленно скинула брови. Нет, Нергал вздохнул. Просто ее до этого никто, кроме меня, никогда не слышал. Тогда я тебя не поняла. Рури мотнула головой, отбрасывая со лба прядь волос. Музыка не станет музыкой до тех пор, пока ее не услышит кто-то, кроме автора. Нергал усмехнулся и повернулся к дочери. Не хочешь прогуляться? Ты что-то вспомнил? С надеждой спросила девушка. Вроде того. Блондин кивнул. Ну так что? «Идёшь со мной или останешься здесь?» «Конечно, с тобой», — уверенно заявила девушка. Ян быстро покинул этот район особняков, а вскоре снова вышел на главную площадь. Валифор старательно поспевал за ним. Всего единожды вместо Яна он сходил на задание с Торой, а уже отвык от этой быстрой походки Седоволосова. Неужели он всегда так носился? «Знаешь, не обязательно так спешить», — решил все же подметить Валифор. Я же сказал, что чем быстрее мы с этим расправимся, тем быстрее вернемся, напомнил Ян. Волнуешься за маями?» Валифор не спрашивал, он утверждал. Ты сам видел, как она напугана, буркнул Ян. Недавно это у тебя? Закивал красноволосый. Давно что? Ян резко затормозил, скинув брови. Вот когда надо тупым притвориться, ты не умеешь. А тут, пожалуйста. Валифор тоже остановился и закатил глаза. Ладно, не хочешь, не говори. Не понимаю, о чем ты. Ян беспечно пожал плечами и снова отправился вперед. Через пару минут они остановились перед домом, который, казалось, был сделан из черного камня, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это просто толстый слой пепла и копоти. Рядом с домом не было никакого забора, но и других домов поблизости тоже не было. Он был небольшой, но двухэтажный, хотя нигде не было ни одного окна. Точнее, все бывшие проемы, где когда-то, возможно, стояли окна, были заложены более мелким камнем. Дверь же представляла собой почерневшую решетку, которую было очень легко открыть. Но, похоже, именно это хозяину и было нужно. И буквально через секунду стало ясно, почему. Дверь с грохотом открылась, из помещения вышел мужчина, который тащил за шкирку второго. Тот орал что-то про недоделанную работу, но первый его не слушал. А через секунду дом охватило пламя. Первый чуть не швырнул бедолагу к ногам Ена и Валифора. «Ты, блядь, заебал!» — Верн сплюнул в сторону. «Однажды я тебя там все таки оставлю!» «Да мне чуть-чуть оставалось», — пожаловался Фуда, не торопясь вставать на ноги. А теперь температура вся коту под хвост. Кузнец представлял из себя смуглого демона среднего роста с каштановыми волосами средней длины, довольно детским лицом и голубыми глазами. Он был весь сажи, а ворот черной рубашки теперь был безнадежно помят и порван. Вирм же был выше своего товарища, но не намного. У него было овальное лицо, прямой нос, верхняя губа была намного тоньше нижней. Корее глаза, волосы были темно-каштанового оттенка, довольно короткие, и находились в легком беспорядке, что демон безуспешно пытался исправить. Кстати, о котах! Вирм усмехнулся, заметив наконец гостей. «Какими судьбами заглянули? Решили в кое-то веки вспомнить и проведать стариканов?» «Сам ты старикан», — огрызнулся Фуда, ловко поднимаясь на ноги. «Рад вас видеть, ребята. Я бы пригласил вас в дом, но...» В этот же момент дом погас так же внезапно, как и загорелся. «Давно пора было это исправить», — усмехнулся Ян и направился ко входу. «Ты с ума сошел? возмутился Фуда и поспешил следом за седоволосым. Я за этот дом целое состояние отвалил. Именно из-за этой его функции. Тебе туда рановато еще. Вирм снова схватил друга за ворот, не пуская в дом. Ему же можно? Возмутился Фуда. Огненный демон забыл. Вирм слегка встряхнул кузнеца. Точно. Фуда постучал себя пальцем по лбу. Через пару минут, когда дом немного остыл, остальные тоже смогли в него войти. Фуда тут же принялся включать освещение, а после кинулся к своему недоделанному мечу, лежащему на наковальне, который теперь был уродливо оплавлен по краям. «Я так долго его затачивал!» Захныкал кузнец и тут же занялся мечом снова. Внутри было мало мебели, а та, что была, была сделана из камня, потому что в подобном доме держать что-то горящее не имело смысла. Единственное, что никогда не горело здесь, это был портрет Люцифера в полный рост, повешенный над камином, который Фудо переделал под свои нужды. А вот портрет оторвать было нереально. Вроде как именно он и являлся центром проклятия, но именно он позволял использовать в этом доме пламя, с помощью которого было сподручно ковать оружие и артефакты. Ян сверлил взглядом этот портрет, надеясь, видимо, что он все же загорится. «Так что у вас случилось, раз вы припёрлись?» — поинтересовался Вирм. «Ян опять вляпался», — Валеф вздохнул. На этот раз самое крупное дерьмо Цербера, которое только можно себе представить. Седоволосый лишь раздраженно закатил глаза, но этого никто не увидел, потому что он стоял ко всем спиной. Ясно. И кого нужно ушатать? Вирм хрустнул костяшками пальцев. Нам нужно кольцо найти. Я наконец отвернулся от портрета. Кольцо? Вирм фыркнул. Фу да. Видимо, они по твою жопу пришли. Что за кольцо? Быстро поинтересовался кузнец, заново отправляя меч на переплавку. «Что делает? Кто его выковал?» «Кольцо Люцифера». Ян решил, что тянуть смысла нет. «Не знаем, что делает и кто его выковал. Знаем, что принадлежит Люциферу и сделано было относительно недавно. К тебе, случайно, правитель ада не заглядывал?» «Эй, парень, притормози-ка!» Верно нахмурился. «Значит, вам кольцо Люцифера?» «В какую, блядь, такую жопу нужно было вляпаться?» «Он сделку сатаной заключил», — оборвал его Валифор. Блять! выдохнул Вирм и плюхнулся на каменный стул, закрывая лицо руками. «Но я же говорил вам, что нужно думать, прежде чем принимать заказ. Вообще, сука, думать надо, прежде чем разговор с кем-нибудь начинать. Особенно с Люцифером». «Ян, ты охуел!» «Если не вдаваться в подробности, то я не представлял, что имею дело с сатаной», — признался Седоволосый. Но иначе я не мог бы поступить. Но я так понимаю, что если ты кольцо не найдешь, медленно заговорил Вирм, а найти его скорее всего нужно за определенное количество времени, то в итоге ты сдохнешь. Когда ты, блядь, научишься уже ценить свою жопу? Речь не о моей жизни, тихо сказал Ян. А чьей, блядь? сердился Вирм. О жизни девушки, которая ему нравится. Скучающим тоном ответил Валифор. Ян скрестил руки и снова отвернулся к портрету. «Ладно, допустим», — в итоге выдохнул Вирм и обратился к Фуда, который внезапно застыл на месте от шока. «Так что? Был у тебя тут сатана или нет?» «Шутишь, что ли?» — ошарашенно усмехнулся кузнец. «Чтобы господин ко мне?» «Но ты же лучше в столице», — возразил Валифор. «И не только в столице. Демоны со всех городов едут именно к тебе за услугами». «Но не Люцифер», — Фуда отрицательно мотнул головой. «Твою мать», — Валефор выругался. ян и что теперь будем делать? У меня вариантов нет». «Ну, вы можете сходить к моему учителю», — задумчиво выдал Фуда. «Учителю?» «Похоже, что эта информация удивила даже Вирма». «Я, по-вашему, родился с молотом в руках и сразу ковать побежал?» Фудо усмехнулся. «Конечно, у меня был учитель, но я давно о нем ничего не слышал. Он ушел давным-давно из столицы. Он всегда мечтал поселиться в горе, чтобы она целиком принадлежала ему. Я знаю, он хотел обосноваться под горой Кривса, но о нем давно уже ничего не слышно. А сама гора в таких дебрях. Туда никто не ходит. Поговаривают там опасные места» так что я не знаю, добрался ли он вообще туда. Однако, если кто-то что-то ковал господину, то точно он. Его зовут Рикс, или звали. Надеюсь, что все еще зовут». «Я его не знаю», — признался Валифор. «Неудивительно», — Фудо пожал плечами. «Я же сказал, что о нем давно ничего не слышно. Специально несколько раз повторил». В таком случае Люцифер не мог к нему обратиться, Ведь его кольцо было сделано не так давно, как он сам сказал, рассудил Йен. Это же Люцифер, фудо пожал плечами. Думаю, что если он хочет, чтобы кто-то что-то сделал для него, он его даже с земли достанет. Да уж, ну вы вляпались, придурки, Верм разочарованно покачал головой. Убьет Люцифер и девочку твою и вас заодно. Спасибо, что веришь в нас, хмыкнул Валифор. Это рациональный взгляд на вещи. Вирм развел руками. Ладно, хер с этим. Раз уж пришли, выкладывайте все. Давно не виделись же. Мэми уже сбилась со счета. Сколько раз она пыталась зажечь свечу, но все, чего ей удавалось достигнуть, слегка подплавить воск. При этом она сомневалась, что это вышло у нее, а не из-за того, что помещение стало жарко. Ты даже не стараешься. Презрительно сказала она, внимательно наблюдая за ней. Я же говорила, что не знаю как, в отчаянии отозвалась Майя. Это трудно. А ты думала, что придешь сюда и тут же научишься кидаться огненными шарами? Блондинка фыркнула. К твоему сведению, огненная магия не только из этого состоит. Я умеет призывать огненный меч, кивнула Майя, вспоминая то, что видела. Призывать. «Это так грубо звучит?» он раздраженно вздохнула. «Он заставляет огонь принять форму меча. До такого уровня владения огнем тебе пока далеко». «Значит, любой огненный демон может сделать меч из своего огня?» спросила Майми. «Любой достаточно опытный», кивнула блондинка. Майми задумалась, пытаясь вспомнить, как выглядел меч ее отца. Вроде бы он совсем не был похож на меч Йена, А значит он использовал обычный меч. Но почему? Эта информация тебе сейчас в любом случае не поможет. Блондинка вырвала ее из размышлений. Продолжай пробовать. Майме тяжело вздохнула, чувствуя небольшую усталость. И вновь тупо уставилась на свечу, совсем не имея понятия, как ее поджечь. Это... Что-то не то. Гектор нахмурился, отрываясь от своего дела, и внезапно обернулся, обращаясь к Торе. «Прости, можно тебя на минутку?» «Меня?» — удивилась Тора. «Учитель, я...» — Уна нахмурилась. «Не обижайся», — улыбнулся и демон. «В этом вопросе мне нужна травница. Давай выйдем». Гектор вывел Тору из лаборатории вестибюль, оставив сконфуженную Уну и удивленную Майми одних. Что-то не так? осторожно поинтересовалась рыжая. Девушка отравлена, тяжело вздохнул Гектор. Отравлена уже давно. Именно этот яд мешает ей сейчас пользоваться своими способностями. Похоже, что кто-то специально это делал, чтобы энергия накапливалась внутри ее тела, но оно все равно иногда пытается сбросить излишки. Однако яд сейчас стал действовать активнее, так что. «Если мы не найдем к нему антидот, то девушка действительно будет просто ходячей бомбой. Тем более она сейчас в мире, где ей намного проще поглощать энергию, так что и делает она это быстрее». «Но как такое возможно?» — ошарашенно спросила Тора. «Разве она бы не умерла от яда за столько времени?» «Это особый яд», — Гектор почесал затылок. «Я в этом не разбираюсь, если уж на то пошло». Читал пару книг, но не более того. Так что, если вы ей не поможете, то не поможет уже никто. «И сколько у меня примерно времени?» Тора нахмурилась. «Этого я определить не могу», — вздохнул Гектор. «Может, день, а может, всего пару минут». «Тогда не стоит ли прекратить мучить Майями и заставлять ее опробовать свои способности?» «Наоборот», — Гектор отрицательно мотнул головой. Если мы не сделаем хоть что-то, чтобы убрать из ее тела энергию, то она продолжит ее копить. Когда демон истрачивает весь свой лимит, то он умирает, а знаете, что происходит, когда он получает больше энергии, чем может содержать его тело? «Понятия не имею», — призналась Тора. «Я тоже», — вздохнул мужчина. «Впервые встречаюсь с таким. Интересно, у кого только хватило смелости?» «У Гекадаса». Осенила Тору. «У него...» Гектор удивленно вскинул брови. «Давайте лучше определим яд и попробуем сделать антидот», — Тора поспешила вернуться. «Разговоры и рассуждения можно отложить на потом». «Соглашусь», — кивнул демон. Нергал завёл Рури в какие-то трущобы, где было очень жутко находиться, так что девушка шла рядом с отцом, стараясь не отставать ни на шаг. Блондину уже было все равно, и на косые взгляды, которые местный контингент бросал на него, явно мечтая убить, и на неприглядные обшарпанные улицы. Куда мы идем? В итоге тихо спросила Рури, не в силах больше выдерживать тишину. Кое-куда? Коротко ответил Нергал. Подыграешь немного? Рури кивнула, не понимая, как именно она должна будет подыграть. Он свернул за угол и завел в итоге Рури в один очень жуткий подвальчик деревянная дверь которого держалась на соплях и открылась с ужасным скрипом. Снаружи не было никакой вывески, так что было просто нереально понять, что внутри. А внутри оказалась лавочка, забитая с первого взгляда всяким хламом. Рури ужаснулась, когда стала осматриваться и увидела множество кукол, подвешенных к потолку. Они были обычными манекенами, сделанными из дерева, но были и такие, которые напоминали живых людей. Они имели очень бледную кожу. Их глаза были открыты и будто бы следили за посетителями. На полках также можно было увидеть какие-то камни, оружие и части кукол. «Вот это сюрприз!» Рури подпрыгнула от скрипучего старческого голоса, который раздался из глубины лавочки. Каково же было ее удивление, когда вместо старикашки она увидела довольно молодого мужчину с абсолютно белыми волосами до плеч, обрамляющими его узкое лицо. Левый глаз продавца был желтым. А правый отсутствовал. На его месте красовался длинный уродливый шрам, который тянулся от брови и заканчивался у уголка губ. Демон был невысоким, но своим видом вселял страх. «До меня доходили слухи, что ты подох», — усмехнулся демона. «Устаревшие у тебя слухи», — ответил Нергал, смело подходя к стойке с товаром, за которой стоял продавец. «Жаль, очень жаль» сказал он, не сводя глаза с блондина. «Смотрю, ты почти всех моих кукол похерил». Демон кивнул, на почти пустой браслет на руке нергала. «Для одноглазого ты довольно наблюдателен», усмехнулся блондин в ответ, пока Рури молча мялась рядом, стараясь ничего не трогать и никуда не смотреть. «Я удивлен, что ты зашел ко мне», демон скрестил на груди руки. «Мне говорили, что ты кучу всякого дерьма поубивал» что ты из них сделал своей марионетки? так зачем приперся ко мне неужели что то купишь трупы конечно неплохо нергал окинул магазин взглядом оценивая товар но слишком быстро разлагаются так научись делать кукол из живых рассмеялся продавец тут себе делать нечего то есть ты обиделся что ли нергал усмехнулся но усмешка получилась жуткой скажи А что мне тогда мешает сейчас прикончить тебя и просто забрать то, что мне нужно? У меня как-то нет времени, чтобы терпеть твои ужимки. А вот настроение выпустить кому-нибудь кишки присутствует. Лицо демона скривилось от отвращения. Он быстро бросил взгляд на ничего не понимающую Рури. У него на языке явно вертелся вопрос, но что-то подсказывало, что Нергал на него не ответит, а напротив лишит мужчину способности говорить совсем. «Я так понимаю, оплату мне требовать, как обычно, с Гекадеса?» Сквозь тиснутые зубы спросил продавец. «Быстро схватываешь», — кивнул Нергал. Рури не смела произнести ни слова, не понимая, что происходит. Блондин принялся выбирать кукол, а также отдельные их части, пока продавец нехотя выдавал ему товар. Девушка была очень счастлива, когда они, наконец, вышли из этого сомнительного заведения. «Пап?» «А ты не боишься, что твой обман раскроют?» — спросила она, когда они отошли уже достаточно далеко. «Это уже проблема Гекадоса, – нергал беспечно, пожал плечами. «А кто такой этот Гекадос? Рурина хмурилась. «Не помню», — быстро ответил блондин. Врешь же», — тихо буркнула девушка. «А как я должна была подыграть тебе?» «Стоять и изображать из себя жутко напуганного ребенка? — хохотнул Нергал. — Хорошо вышло, кстати. — И то, что тот тип говорил про трупы, правда? — выпалила Рури, обидевшись на то, что отец снова над ней издевается. — Кажется, ты уже вышла из того возраста, когда нужно заваливать родителей вопросами. — Нергал нахмурился. — Давай попытаемся вернуться к Гектору быстрее Иена, иначе он будет делать то же самое. Рури прекрасно понимала, что ответа на этот вопрос она не услышит. — Она украдко посмотрела на отца, который сейчас выглядел как обычно. Хоть она и сказала, что ей все равно, что он творил, но некоторые его действия сильно пугали, а порой Рури видела перед собой совершенно незнакомую ей личность. Что же с ним произошло? Яна и Валифор вернулись к Гектору, когда на улице уже был почти вечер. Они тут же застали хозяина дома, который быстро спускался по лестнице со второго этажа и тащил в руках какие-то книги. Мм, mm, вы вернулись», — кивнул он, проходя мимо. «Зачем все эти книги?» — нахмурился Ян, накидывая взглядом корешки. «Порой нужные ответы находятся именно здесь», — ответил Гектор и быстро спустился в лабораторию. «Сдается мне, что с Майами не все так просто», — заключил Валифор. «Главное, чтобы Люцифер не принялся возмущаться, требуя, чтобы мы немедленно отправились на поиски», — вздохнул Ян. «Интересно, куда он сейчас делся?» — задумался красноволосый. В этот же момент из гостиной вышла недовольная Рури. Ян просто бросил на нее вопросительный взгляд. «Он сказал, что я ему мешаю», — недовольно ответила она на незаданный вопрос. «Тут все такие занятые!» «А где Тора?» — решил узнать Валифор. «Они все внизу», — Рури пожала плечами. «Я как раз хотела посмотреть, что у них там происходит» потому что ваш знакомый дядя постоянно бегает по дому и что-то ищет. Наверное, что-то интересное случилось». «Или какие-то проблемы», — красноволосый нахмурился. «Пойду проверю». Валифор быстро направился туда, где минуту назад скрылся Гектор. «И чем же занят твой отец?» — спросил Ян. «Сходи и посмотри», — Рури пожала плечами и тоже отправилась в лабораторию. «Только не расплачься, когда он тебя тоже прогонит». Ян лишь закатил глаза, не понимая, с чего он так сильно не понравился Руре, но решил последовать ее совету и вошел в гостиную. Нергал стоял перед столом, сложив все чертежи в сторону, склонившись над одной из кукол, а рядом на полу сидела еще одна. Ян подошел ближе и увидел, что Нергал открыл кукле грудную клетку, внутри которой оказались шестеренки, часть которых блондин уже успел вытащить. Не знал, что внутри это выглядит так. Ян впервые видел такое. А ты думал, что они внутри пустые, как твоя голова? недовольно ответил Нергал, быстро отбрасывая мешающие ему волосы с лица. Это сложные механизмы, братишка. Оскорблять обязательно! Ян нахмурился. Я вроде пока ничего плохого тебе не сказал. Зачем вообще со мной сейчас говорить? сердился блондин. Видишь же, что я занят, или проснулись братские чувства, захотел внезапно попить чая и узнать, как у меня дела? К чему ты вообще это несешь? – возмутился Ян. Просто пытаюсь оскорбить тебя так, чтобы ты отвалил и не мешал мне. Нергал вздохнул и оторвался от куклы, посмотрев на Яна. Но ты слишком тупой для этого, да? А ты, я вижу, возвращаешься к старым привычкам. Ян скрестил на груди руки. Вспоминать начал или уже все вспомнил? Значит, я могу наконец тебя прикончить. Прости, у меня больше нет времени на наши братские игры. Нергал отрицательно мотнул головой, возвращаясь к кукле. «Должна же эта груда мусора хоть как-то заработать». «Игры?» — Ян скинул брови. «Для тебя это были игры? Сколько раз ты пытался меня прикончить, а теперь, оказывается, это все были просто игры?» «Я не тебя пытался убить, а себя, придурок!» — прикрикнул Нергал, совсем разозлившись и тише добавил. «Но до тебя это так и не дошло. Шесть грёбаных лет!» Ян так и застыл на месте, пытаясь осознать то, что сейчас услышал. Ты пытался себя убить? Услышали они сзади дрожащий голос Рури. Ян и Нергал обернулись, видя то, как она стоит в дверном проеме, смотря на блондина с недоверием. Злость и раздражение тут же пропали с лица Нергала, уступая место страху. Девушка закусила нижнюю губу, она явно очень хотела задать какой-то вопрос, но почувствовала что сейчас не сможет это сделать. Так что резко развернулась и вышла из комнаты. «Твою мать!» — выругался блондин и бросился за ней вдогонку, оставляя Яну наедине с его собственными мыслями. Девушка бросилась на выход, спустилась вниз по ступеням и плюхнулась на нижнюю, принявшись утирать выступающие слезы. Она прекрасно слышала шаги отца, который осторожно подошел сзади, даже не стараясь скрыться, но остановился чуть поотдаль явно не решаясь приблизиться. Похоже, что дядя Феликс и мама были правы. Осторожно начала Руря, понимая, что блондин говорить не собирается. Я говорила, что это все бред. Ты бы так никогда не сделал. Я была уверена, что там было написано неправда. Значит, я все-таки ошибалась. Насколько я наивна, так плохо тебя знаю? И... Что ты хочешь, чтобы я на это ответил? Тихо спросил Нергал. Что это все ложь? Выпалила Рури, резко обернувшись на него. Хорошо, это ложь. Он старался говорить спокойно, но голос предательски дрожал. Но это правда. Рури вновь отвернулась от него, не понимая, сердится она сейчас или боится. Сама могла бы понять уже давно. Такая дурочка. Нергал был растерян. Он понятия не имел, что ответить. «Зачем он вообще выпалил такое?» Он резко выдохнул воздух, ожидая, когда дочь успокоится, решив, что сейчас лучше не говорить ничего. «Почему?» — сдавленно спросила она. «Потому что другого выхода не было», — признался блондин, не смея сейчас врать. «Выход есть всегда», — возразила Руря. «Ты сам меня такому учил!» «Здесь...» Нергал замялся, не зная, какие слова подобрать. «Здесь все по-другому. Я действительно не видел иного выхода». «Почему?» Она, наконец, могла взять себя в руки и уставилась на отца, желая видеть его эмоции и понять, если он начнет врать. «Это... слишком сложно». Блондин понял, что не хочет об этом говорить с ней. «Так объясни!» — потребовала она. «Получается, ты все вспомнил и рассказал это, так?» Все постепенно встает на свои места», — тихо ответил он, кивнув. «Я не уверен, что тебе стоит это говорить». «А кому, если не мне?» — возмутился подросток. «Своему тупому братцу?» «Знаешь, издеваться над ним — моя фишка», — усмехнулся Нергал, но дочь его шутку не оценила, ожидая совсем иного. «Ладно, с чего мне начать?» Он осторожно присел на ступеньки рядом с ней. «С чего угодно», — Рури пожала плечами. «Как тебе вообще в голову пришла такая идея? Почему?» «Что ж...» Блондин на минуту задумался и медленно начал. «Гикада стравил меня какой-то хренью в шесть лет. Это такая дрянь, что мне казалось, что мой мозг буквально плавится. Первое время я вообще не понимал, кто я, где я, что я делаю». Воспоминания с тех пор остались будто бы отдельными кадрами, которые до сих пор нереально собрать в какую-то единую картину. Но иногда я очень даже понимал, где я и кто я. Видимо, действие яда заканчивалось. Из-за этого ублюдок Гекадас решил прицепить на меня одну из своих тварей. Этот паук постоянно вырабатывал и впрыскивал в мое тело нужный яд. Наверное, скоро я немного привык к яду, так что смог иногда даже контролировать свои действия. Я пытался избавиться от этой твари, но он будто знал мои намерения и не давал это сделать, тут же увеличивая количество дряни. Любые мои попытки вырваться пресекались. Тогда я и понял, что выход у меня только один. Однако паучара и это чуял, поэтому своими руками у меня не вышло. И тут я совсем случайно пересекся с Еном. Я едва ли контролировал свои действия и свою речь, но я быстро осознал, что могу издеваться над ним, даже не особо контролируя себя. И яд позволял мне это делать. Да и Гекадас почему-то не препятствовал. Ему это казалось забавным. Этот яд действовал как-то странно. Работал чисто на ненависти, на злости. Каждый раз, когда я начинал вспоминать что-то дебильное из нашего детства, когда мы с ним дрались или что-то типа того... Мое тело будто на автомате тянуло к Йену с диким желанием прикончить его. Но это желание было обманкой. Зато оно помогало хоть как-то себя контролировать. И тогда я понял, что мой тупой братец — единственный, кто может меня убить и покончить со всем этим. Однако я Ену недооценил. Он оказался тупее, чем я думал. И как ты в итоге избавился от того паука? Спросила Рури, впечатленная открывшимися подробностями. Этот яд уже принялся меня убивать. Поняв, что я все больше могу контролировать свое тело, Нергал вздохнул. Но я не был уверен, что это действительно меня убьет. Я боялся, что мое тело просто останется тупой марионеткой, как те, которыми я сам управляю. Иронично. Поэтому пришлось идти напролом. Майми появилась как раз вовремя, что и позволило мне, наконец, рассердить Яна так, что он реально попытался меня убить. А вместе со мной он и паука заодно прикончил, который сидел на мне. Я был, наконец-то, свободен, но я понимал, что с такой раной не выживу. Ошибся. «Но как это тогда возможно?» Рури нахмурилась. «Нужно сказать спасибо моей маме за руны», Нергал показал дочери Тату на своей левой руке. «Сам не ожидал. Я уже смирился со смертью». «А я рада, что у тебя в итоге ничего не вышло». Рури крепко обняла отца. «Только скажи «нет». Обещай, что больше не будешь о таком думать». «Ладно, как скажешь», — тихо ответил блондин. Майами уже надоело гипнотизировать свечу взглядом. Глаза начали болеть, а продвижения не было абсолютно никакого. «Это бессмысленно». Пожаловалась Майме. Может, вы ошиблись, и у меня нет никакой огненной энергии. Я никогда не ошибаюсь, отозвался Гектор, отвлекаясь на секунду. Продолжай пытаться. Но я не понимаю, пожаловалась Майме. Ничего не выходит. Может, все же стоит ее разозлить? Предложил Валефор. Тогда это действительно не будет иметь никакого смысла. Он раздраженно закатил глаза. Возможно, стоит сделать перерыв, предложила Тора, жалобно посмотрев на Майме. Так мы от нее уж точно ничего не добьемся. Ладно, вы правы, Гектор вздохнул. Уна, приготовь гостям еды. Майме можешь отдохнуть, но Тора все еще нужна мне здесь. Вообще-то я ваша ученица, а не прислуга. Уна вскинула брови. Вообще-то я могу и передумать насчет твоего обучения, пригрозил мужчина. Младинка кивнула, поняв намек, и быстро покинула помещение. Майами облегченно вздохнула и тоже хотела отправиться на выход, но ненадолго задержалась. «Я так и не поняла, чем вы занимаетесь», — сказала Майами, с интересом рассматривая то, как Тора что-то смешивает. «Пытаемся изобрести то, что тебе поможет», — улыбнулась Рыжая. «Так приготовь свою обычную энергетическую эссенцию», — предложил Валифор. «Ей нужна особая эссенция» строго сказала Тора. «Майми, иди наверх, отдохни лучше. Завтра попробуем снова». Девушка медленно покинула лабораторию, чувствуя, что ее голова очень тяжелая. Ей жутко хотелось есть, но больше всего волновал вопрос о том, где же сейчас Йен. Валифор сказал, что где-то наверху разговаривает с братом. Не помешает ли она их разговору? Но когда девушка вошла в гостиную, то обнаружила там только Йена, который сидел на диване, немного согнувшись, и пялился в одну точку. Девушка осмотрелась, заметив разобранные куклы Нергала на столе. Но самого блондина не было рядом. Она осторожно приблизилась к Йену. «Привет», — улыбнулась она, но демон не реагировал на ее появление. «Йен, ты в порядке?» «Как-то не уверен», — тихо буркнул он себе под нос. «Что случилось?» — забеспокоилась она. «Ен!» — девушка дотронулась до его плеча и слегка встряхнула. «А?» — он будто бы проснулся. Майме, как успехи?» «Сначала скажи, что с тобой?» — упрямо повторила девушка. «Да так задумался», — отмахнулся он. «Так что, как успехи?» «Никак», — призналась она и присела рядом с Яном. «У меня ничего не выходит. Скажи, а как ты управляешь огнем? В смысле? Я слегка улыбнулся. Просто управляю и все. Но ты же что-то чувствуешь при этом? Маме внимательно наблюдала за он Она попросила меня зажечь огонь на свечке, но я не смогла это сделать. Может, ты мог бы мне объяснить, как это? Тогда я пойму. Я не знаю. Седоволосый немного опешил от вопроса. Я никогда не задумывался. Просто делал то, что было в голове и все. Майми разочарованно вздохнула, осознав, что Йен никак не сможет ей этого объяснить. «Конечно, он с детства использовал свои силы, для него это так же естественно, как дышать». «А что насчет кольца? Вы его нашли?» Майми решила отвлечь себя от мрачных мыслей. «Не то, чтобы нашли, — Йен пожал плечами, — мы просто нашли еще одну зацепку». «Значит, вы с Валифором завтра опять уйдете?» — печально спросила Майми. «А ты бы хотела, чтобы я ушел? внезапно спросился доволосый. «Нет». Майми отрицательно мотнула головой и тут же смутилась. «Не то чтобы я прямо удерживаю тебя, но с тобой рядом как-то спокойнее». Рада это слышать», — хмыкнулся доволосый. Майми лишь сильнее смутилась, словно только что созналась в своих чувствах к Йену. Она украдкой посмотрела на него... Обнаружив, что Ян снова уставился в пустоту перед собой, задумавшись, зачем вообще она произносит такие неоднозначные фразы, пытается проверить Яна, но его реакция всегда такая непонятная. Нужно просто взять себя в руки и спросить прямо, однако подумать намного проще, чем сделать. Маме тяжело вздохнула, не зная, как задать интересующий ее вопрос. Ян, неуверенно начала она, можешь? Ответить на вопрос. Сначала задай его. Девушке показалось, что его голос прозвучал как-то раздраженно, будто он сердился на нее. Почему? Она просто не может больше все держать в себе. Почему ты ни разу не возразил своей маме, когда она называла меня твоей невестой? Она выпалила это на одном дыхании. Быстро тараторе, так что сложно было уловить вопрос. Но Янка ее счастье понял. Повторить его она не смогла бы. «А разве должен?» — немного удивился он. «Ну, это же неправда», — буркнула Майями, искоса поглядывая на Седоволосова. «Это бессмысленно», — рубанул Ян безразличным тоном. «Только время бы зря потратил, пытаясь ей объяснить что-то. А через пару минут она все равно бы уже об этом забыла. Тебе не стоит о таком переживать. Или тебя это задело?» «Да нет!» Майами хохотнула от неловкости. «Не то чтобы за просто я немного не поняла, как ты к этому относишься». «Да все равно как-то». Ян пожал плечами. «Ну, назвала и назвала, пускай говорит, что хочет. В любом случае это никого не касается». Майами поджала губы, чувствуя, как они начинают дрожать. «Но если тебе это так не нравится, то могу в следующий раз поправить», продолжил спокойно Ян. Если, конечно, мы с ней еще встретимся, хотя я бы предпочел этого больше не делать. Да ладно, выдавила Майя. Не стоит, забудьте все, это же не важно, да? Она резко встала с дивана, заставив Яна нахмуриться. Ты чего? опешил он. Все в порядке, пискнула Майя, не смея на него смотреть. Просто хочу прогуляться перед ужином. Девушка поспешила выйти, чувствуя ком в горле. Она чуть не столкнулась с Нергалом в дверях, который молча отступил в сторону, проводив ее задумчивым взглядом. Дядя, ты ее чем обидеть-то успел? Следом за Нергалом вошла Ирури, тоже успевшая заметить выражение лица Майми. Ничем мы просто разговаривали, ответил Йен. Знаешь, если бы от меня девушка выходила с таким лицом, я бы поспешила ее догнать и извиниться. Усмехнулся Нергал. Опять всякую чушь несешь. Сердито буркнул Йен. «Да нет, я серьезно. нергал отрицательно мотнул головой. «После разговоров с тобой так и тянет повеситься. А там, в саду, между прочим, очень много деревьев». «Пап!» — Рури толкнула блондина в плечо. «Да пошел ты!» — недовольно выдавил Йен, но все же поспешил следом за Майми. «Это было жестоко!» — Рури сердито скрестила на груди руки. «Я просто помог ему». Блондин пожал плечами. «По-братски, честное слово». Рури лишь закатила глаза от раздражения. Майме вышла из дома, спустилась по лестнице и быстро свернула с тропинки, заходя в дом. Деревья, вишни и ананасовые кусты здесь были высажены более густо, так что в них было очень удобно прятаться, чем девушка и поспешила воспользоваться. Она уселась под один из огромных листьев, притянув колени к себе и уткнувшись с них головой. И почему ей стало казаться, что Ян к ней что-то чувствует? Это было слишком глупо. Он изначально помогал ей только из чувства вины. Скорее всего, именно оно его и держит до сих пор. Майми почувствовала себя такой беспомощной и глупой. Не нужно было даже пытаться заводить с ним разговор об этом. Она тихо всхлипнула, пытаясь успокоиться. «И что я не так сказал?» Она вздрогнула, услышав над собой недовольный голос Йена. «Ничего», — тихо и сдавленно сказала она. Все хорошо. Правда, не обращай внимания». «Тогда из-за чего ты плачешь?» В его голосе не было ни капли сочувствия. «Ничего», — быстро ответила Майми. «Иди в дом. Тебе опасно быть рядом со мной». «Что? С каких пор?» — Йен возмущался. «Ты же слышал, что сказал Гектор». Голос Майами становился все тише и надрывистее. Она все сильнее прижимала к себе колени, пытаясь спрятаться. «Он сказал, что я опасна». «Так ты из-за этого ревешь? Седоволосый усмехнулся. «За все время, что ты рядом, ничего плохого ты не сделала, так что не беспокойся. Я уверен, что ты не опасна. В любом случае, я не боюсь находиться рядом с тобой». «Не из-за этого», — Майами отрицательно мотнула головой. Просто уйди, Ян, оставь меня уже одну. Не уйду, пока не объяснишь, упрямился Ян. Просто навыдумывала себе всякого, вот и расстроилась из-за этого, выпалила девушка, подняв на Яна заплаканные глаза. Доволен? Чего же ты навыдумывала? Поинтересовался он. Неважно. Она снова отрицательно мотнула головой и чувствуя, что сейчас просто сгорит от стыда. Ян глубоко вздохнул, наклонился схватил девушку за запястье и грубо рванул на себя, заставляя встать с земли. Она ойкнула, не ожидая такого, и тут же оказалась в крепких объятиях демона. «Ян, не надо!» — жалобно попросила она, попытавшись слабо оттолкнуть от себя седоволосого. «Не делай так!» «Не отпущу, пока не прекратишь реветь!» — предупредил Ян. «Ян, пожалуйста!» Она снова сделала безуспешную попытку вырваться, но он лишь крепче прижимал ее. Я не понимаю, я совсем не понимаю. Чего ты не понимаешь? Настойчиво спросил он. Как ты ко мне относишься? выпалила девушка, принявшись Риана утирать слезы и не смея смотреть на Ена. Знаешь, я думал, что это очевидно. Немного разочарованно сказал он. Не очевидно. Майми отрицательно мотнула головой. Мне не очевидно, совсем. Она почувствовала, как он отстранился от нее, положив руки ей на плечи. В следующую секунду он убрал ее руки от лица, притягивая ее к себе, и поцеловал. Мэйми задержала дыхание, не в силах поверить в происходящее. Она опешила, но настойчивый поцелуй Ена буквально заставил ее ответить ему. Она вцепилась в его рубашку сзади, осознавая, что ей уже не хватает воздуха, чтобы дышать. «Так понятнее?» — спросил Йен, прерывая поцелуй. Майми слабо кивнула, все еще продолжая схлипывать и не смея поднять глаза на Йена. Он вздохнул и снова прижал ее к себе, обнимая и надеясь, что теперь-то она успокоится.